А вот другая история. Когда я только пришел в журнал, критик Павел Басинский через номер публиковал свои оперативные и острые заметки в рубрике «По ходу дела» попеременно с Аллой Марченко для контраста. Как и о чем пишет бессменный сотрудник литературки, известно многим, если писал плохо, то Солженицын не включил бы его, полагаю, в число немногих членов жюри своей литературной премии. Могу добавить, что я был первым редактором Басинского в «Новом мире». Именно по моему разделу он дебютировал в журнале 80-х. Немзер Басинского, мягко говоря, недолюбливал. И в газете «Сегодня», в общем-то, «Новому миру» и лично Василевскому с Костырко дружественной систематически появлялись неприязненные отклики штатного обозревателя на новомирские выступления Басинского. Призывы Басинского к журналам. Врядно к новому миру, в первую очередь, печатать плохую или даже очень плохую традиционную прозу, ожидаючи, пока не придет юноша с хорошей русской прозой и в редакции будет праздник, дышит благородной свежестью. Но, кажется, трудно воплотимы, покуда не заведет критик собственного журнала. Павел Басинский объясняет, что писать писателям, а также и критикам, надобно не для эстетов, не для быдла, и по своему обкновению сулит нам некоторое количество ужасов. «По ходу дела, — пишет Павел Басинский, — сочинение памяти Ваньки Жукова, комментировать эту и все предстоящие шуточки, журнал, гордящийся своей культурой, печатает их через номер, я не намерен. Любите острые ощущения, читайте сами, а я на бескультуре надорвался». Все подобные отзывы Василевский немедленно размножал на ксероксе и копии вручал сотрудникам, в том числе мне, что стало для меня хорошим подспорьем при написании этой книги. И, конечно, за Лыгину. Сергей Павлович ведь никогда не принесет, где нас хвалит. Всегда покажет какую-нибудь пакость. Что за человек? Со следующего года Басинского от рубрики «Отставили» не спросив совета ни у Залыгина, ни у меня. Но Немзер, как мы уже знаем, бывал недоволен не только и Какой бы невразумительной и самоупоенной не была эта скорострельная газетная пальба, у Залыгина она вызывала беспокойство, и он на редколлегиях не раз призывал объяснить всем обосревателям, как он выражался, что их исконное дело все-таки не глумиться, не изничтожать авторов журнала, а пытаться понять и объяснить читателям произведений. Роднянская вняла пожеланиям главного и заказала статью о газетных критиках Натальи Ивановой. В статье «Между» о месте критики в прессе и литературе вышедший в первой книжке «Нового мира» за 1996 год, Иванова, между прочим, писала. Мало кто из обозревателей текущей словесности может сравниться по количеству написанных текстов с неутомимым комментатором литературных новинок Андреем Немзером. Практически ни одну из сколько-нибудь заметных публикаций Не минует его вольный пересказ, переходящий порой в заметку по поводу, снабженную множеством отсылок к себе предыдущему. Заказ внешний, имеется в виду прежняя практика комплементарной или разносной критики советской поры, примечание автора, сменился внутренним самозаказом по обслуживанию своей референтной группы. Например, ничего, кроме хорошего или очень хорошего, мы никогда не прочтем в газете «Сегодня» о прозе Андрея Дмитриева или Алексея Слоповского. Непременного и искреннего комплимента всегда будет удостоен Петр Олешковский. Творческая солидарность прежде всего. К чужакам же применимо любое оружие, вплоть до тяжелой артиллерии. Сегодня тотчас появился развязно-агрессивный ответ. Немзер не нашел ничего более умного, как указать, по принципу сам дурак, на аналогичные пристрастия оппонента. Не упомню я что-то переративных суждений Ивановой о Татьяне бег Михаиле Кураеве или Фазилии Искандере. Как не упомню, чтобы Ирина Роднянская критиковала Ринату Гальцеву или Олега Чухонцева. Это тоже референтные группы. Чушь, интеллектуальное эстетическое сочувствие, естественно, переходит в товарищество. В статье Ивановой, по понятным причинам, не были названы имена Киреева, которого Немзер считал давно признанным мастером, а также столь любезных обозревателю сегодня Василевского и Костырка. А вот Немзер в своем ответе на последнего сошлется, как на большой авторитет, лишний раз подтверждая интеллектуальное эстетическое сочувствие, перешедшее в товарищество. И костырка в долгу не останется, ропот, шушуканье, суетливые шуршание и туманные намеки, доносившиеся в течение последующих нескольких недель с четвертого этажа, завершатся появлением на моем столе рукописи. Статья Костырка о Немзере. Начав с вопроса, какие из представленных в современной критике эстетические принципы и модели профессионального поведения критиков наиболее соответствуют нынешней литературной ситуации? Это какую голову надо иметь, чтобы только вопрос сформулировать? Костырка переходит к главному. «Я не собираюсь писать портрет критика Немзера». Мы говорим здесь о критике, а не о критиках. Мне бы хотелось обратиться к нему как к некой знаковой фигуре. И в заключение о недостатке Немзера. Недостаток этот в том, что Немзер, увы, один, как сказано, чем меньше нас. Сей душевный труд предназначался для нового мира» в пику раненой печатной статье Натальи Ивановой и столь раздражавшим немдеросуждением Басинского. Я никогда не считал возможным отвергать рукписи собственных сотрудников, если это, конечно, были не программные манифесты без подписи, о чем шла речь выше. Тем менее желал этого в данном случае, когда мой отказ вполне мог быть воспринят как личное неравнодушие к немдеру после известных событий. Но статья Костырко была откровенно плоха. Он не слишком постарался для своего друга. Как можно деликатнее переговорив с Костырко, я написал ему свои соображения и рекомендации. Мне понравилась первая половина статьи. Постановка вопроса, выдержанный тон. И хотя не совсем я могу согласиться, это дело не меняет. Но примерно в середине начинаются противоречия и неувязки. А дальше повествование вовсе уходит во что-то личное, мелкое, домашнее. апологии Немзера, разборки с Басинским. В тоне появляются суетливость, наивное желание кого-то в чем-то разубедить и так далее. Вторая часть статьи, мне кажется, пока не выстроена. Ни по смыслу, не композиционно. Может быть, поработать еще? И относительно предмета. Так много критики о критике критики по материалам критики. Костырка пишет после Ивановой, анализировавшей в новом мире критику Немзера, который, в свою очередь, успел ответить ей в газете «Сегодня» и т.д. и т.п., нет ли во всем этом заведомого тупика, неизбежного пустословия, вызванного ложной задачи Самообслуживание — это еще высокой степени. Боюсь, эта тема, если развивать дальше, будет все более уходить в себя». Что уж мы так уперлись в газету сегодня и лично в Немзе. В конце концов, это непристойно для журнала. Хочется вернуться к неким простым началам. Например, критика — это оценка меры красоты и правды в произведении. И дальше договариваться, что есть красота и правда — это действительно серьезно. А не хлопотать о том, что должна делать критика. Учить, вести, разъяснять, обслуживать, хвалить, ругать — Каждый критик все равно будет делать, что захочет, и что ему по силам. Читатели же поймут эти хлопоты, и так критики занимаются само разогревом Не имея что сказать о литературе, расписывают самих себя и свои дела. Прочитав мой отзыв, Роднянская воскомерно бросила. «У вас устаревшие представления. Современная критика не занимается красотой и правдой». Чем это же эта критика занимается, не уточнила. Бедная Ирина Бенсоновна. В угаре борьбы, так чтобы меня коротить ей приходилось идти против самой себя. Ведь то, что пытался защитить, я относился к ее базисным эстетическим принципам. Не о том ли, зачем далеко ходить, написала она в послесловии комментарии к вышшей-таки в новом мире статья Костырко, испытывая явную неловкость завтра за и поправляя его.